Глава 15. В которой Югова снова пытается взять интервью. А именно по височным кольцам. Так, например, семилучевые височные кольца говорят о том, что эта знатная женщина принадлежала к племени Радимичей. Находки женских захоронений такого типа позволяют нам уточнить карту расселения восточнославянских племен и дополнить летописные сведения. «Вижу, юноша что-то хочет добавить о височных кольцах дреговичей? Нет? А я говорю, да». Богомольников, красивый, черноволосый, с уверенными жестами рук, даже тут в полевых условиях производил впечатление. «Что там с височными кольцами у Дреговичей Расскажете? Характерные черты, особенности. Бровкин, ваша фамилия? Рассказывайте». Некто Бровкин, загорелый, полный студент в очках, встал и бодро отрапортовал. «Весочные кольца Дриговича имеют украшение в виде таких, ну, шариков, утолщений, похожих на ежевичку». Он так и сказал «Ежевичка». Девчата захихикали. Парни прятали улыбки из мужской солидарности. Бровкин, ничтоже сумнявшийся, продолжал. «Такая характерная форма встречается в захоронениях на большей части Гомельской и Брестской областей». Исследованиями Дрюговичей занимается Лысенко, но есть и другие ученые, которые помимо славянской теории происхождения Дрюговичей, описанной в повести временных лет, выдвигают идею о балском «Достаточно, Евгений!» Богомольников сделал жест рукой, приглашая студента сесть. «У вас есть задатки хорошего историка, но вы слишком увлекаетесь прожектами и растекаетесь мыслью по древу. Так о чем это мы? О височных кольцах?» У кривичей третьего славянского племени, которое расселялась в верховьях Двины и Днепра, тоже были отличные украшения. Юренька, не подскажете, как они выглядели? Строго! Пискнула веснущая Юренька, который сидела на дереве. Верно. Руководитель археологической практики одобрительно улыбнулся. Строгие, простые кольца из проволоки, без украшений. Я сделал пару шагов назад и огляделся. Палаточный лагерь, территория которого была огорожена гирляндами флажков, растянутых между стволами деревьев, располагался над днепровскими кручами, под сенью, высоких, ровных, как корабельные мачты, смолистых сосен. Чуть в стороне, вниз по течению, начиналась зона раскопок. Как раз от того самого места, где я нашел первый горшок серебром, дальше вереницей тянулись курганы, размеченные и обозначенные по всем правилам археологической науки. Пахло сытным кулешом с тушенкой, ребята кошевары выплясывали возле огромного котла, все в дыму со сгревшими на солнце плечами, но веселые и, видимо, слегка пьяные. Недалеко от них, под кустом красной вербы или ивы, как угодно, валялась в полной прострации некая рыжеволосая красотка ну как валялась, скрутилась в позу эмбриона, как я на верхней полке плацкарта буквально вчера и дула себе на ладони. А я ей говорил, чтобы перчатки одевала. А она заносствовать начала, что, мол, не одевала, а одевала И вообще, она тут аки папа Карла вкалывать не собирается. Ну, это до первого керамического пряслица, которая явила на свет Божий из-под гнета земной толщи штыковая лопата. Визгу было столько, будто она сундук с пиастрами таскала: «Ну что, товарищ Югова, как насчет интервью?» «Четыре часа с лопатой и без головного убора под палящим солнцем вырубят кого угодно». Зоенька дула на сорванные мозоли и шипела. «Белозор, ты садист. Я сорвалась из Москвы, ночевала в плацкарте, пила какую-то землистую бурду в вашем дубровицком серпентарии, который ты редакцией зовешь. Потом тряслась, черт знает, сколько на машине, которая еще дедушку Ленина помнит, а потом... А потом узнала, что такое керамические пряслицы. И нашла сколько? Пять штук. Восемь». «Вот видишь, восемь! Неоценимый вклад в белорусскую и всесоюзную историческую науку!» «Белозор, ты невыносим! Я буду жаловаться!» – простонала она, из поза эмбриона, перемещаясь в положение полусидя и подтаскивая к себе свою легкомысленную сумочку. «Куда? В спортлото?» – усмехнулся я, усаживаясь тут же на землю. «В Гаагу!» Она покопалась в сумке и достала оттуда диктофон. Тоже маленький, портативный, кассетный, импортный. Логотип я не рассмотрел, но в целом он был ни разу не хуже моего неразлучного Сони. Однако растет над собой товарищ Югова. Неужто и вправду остались силы на интервью? Зоя снова подула на руки. Однако блокноты и карандаш достала, но сразу отложила их в сторону. «Итак, товарищ Белозор, я имею намерение говорить с вами о последних временах», сказала она, уселась по-турецки и нажала клавишу записи на диктофоне и переходя на более-менее официальный тон. Я едва не рассмеялся. Классное все-таки название «Поговорить о последних временах». Звучит так же круто, как «Поговорить о Библии», «Поговорить о спасении души» или «О саморазвитии и связи со Вселенной». Эсхатоличненько. Говорите, нет проблем. «Восемь пряслец это не шутки. Это ты хорошо поработала, можно сказать, ударно. Что такое одно дурацкое интервью по сравнению с трудовым подвигом во благо исторической науки?» «А, только один вопрос. Вы на кого работаете?» Я как-то упустил этот момент из виду. Вдруг она вправду подалась. А для правды я пальцем о палец не ударю, не говоря уже о эксклюзиве. «На комсомолку и на литературную газету», — призналась она. «Я еще не знаю, куда материал пойдет». «Тогда нормально, спрашивайте», — милостиво махнул рукой я. «Вступление пропустим. Напишешь там что-нибудь сама, ага?» «Ага». Первый вопрос, который волнует и меня, и всех наших читателей. Книга написана? И сразу второй. Будет ли продолжение? Книга написана. Сейчас она на столе у бета-ридера, э, то есть у первого читателя. Я ткнул пальцем в небо. Югова сделала страшные глаза, а я многозначительно кивнул, а потом продолжил. Да, в общем, 10 авторских листов. Первая часть про приключения военкора Дубровского и полковника Берилова в черном варианте готова. Первая? То есть планируется еще несколько? Я планирую охватить период 25-30 лет. С 95 по 2020 или 25-й год. Будет эпично. Сколько это получится книг, сложно сказать. Очевидно, что в 25-м году со всем взрослым героем будет уже тяжеловато вести борьбу с мировым злом на поле боя. Возможно, изменится жанр. Из авантюрно-приключенческого романа это станет политический детектив. Не знаю, посмотрим. «Наши победят? Все останутся живы? Я как читатель интересуюсь. Мне, например, Берилов очень по душе, такой правильный мужчина, Дубровский тоже, но он шут и паяц, а я шутов не очень люблю. Все умрут», — сказал я, «и шуты, и настоящие герои». «Разве что я до этого не допишу. А что наши победят, так это как пить дать. Наши всегда в итоге побеждают. Кстати, а наши это кто?» «Вы про книгу спрашиваете?» Сделала круглые глаза Югова. «Про книгу, про книгу. Благо, сейчас вроде таких проблем нет. Наши тут, чужие там. Так в книге кто для вас наши?» «Ну, Берилов, Дубровский, ЧВК «Спартак», Ростех, наверное. Ополченцы еще. Ну, те, кто за восстановление союза и против интервентов». Я едва не стал злорадно потирать руки. «Вот, вот оно. Комсомолка, спортсменка, журналистка, золотая девочка». Уборщица мусора и звезда археологических раскопок Зоя Югова в числе наших называет наемников, частную корпорацию и всяких других прочих. В оплачении-то я там кое-кого позаписывал, не глядя на социальное происхождение От люмпинов-пролетариев до судовладельцев, фермеров, хозяев мастерских и прочих мелких лавочников – вот оно, воздействие на массовое сознание. Наши – это гораздо шире, чем коммунисты, пролетарии всех стран и идейные комрады-революционеры. Наши – это наши. «Так, товарищ Белозор, это я у вас интервью беру», – возмутилась Югова. «Вернемся к вопросам. Говорят, вы написали книгу за месяц, и при этом вели еще журналистское расследование. Как вам удается быть таким работоспособным? Как вы все успеваете?» «Я не успеваю», – отмахнулся я. «Следующий вопрос. Вашу книгу сложно назвать научной фантастикой, а я не ученый, а потому я не претендую ни на что научное». Как бы вы назвали тот жанр, в котором пишете? Это футурологический художественный прогноз? Это литературный импрессионизм, сказал я. Если вам угодно, альтернативная история будущего. Фантастическое допущение в стиле «что бы было, если бы Петр Миронович Машеров погиб?» Григория Романова оклеветали, а к власти пришли совсем другие люди. «Как погиб?» – удивилась Югова. «Почему это Машеров должен был погибнуть? И как...» Он же первое лицо в БССР, как «да вот так вот». Одним октябрьским днем 1980 года первый секретарь ЦК КПБ, двигаясь по трассе от Минска на Жодино на служебной машине, не смог избежать столкновения с грузовиком, полным картошки, и от полученных травм скончался на месте. Мрачно проговорил я. «А ничего поумнее ты придумать не мог?» – скорчила рожицу Югова. «Белорусский лидер погиб от картошки. Это издевательство какое-то». Ты думаешь? Мы снова перешли на неофициальный тон. «А как тебе такое?» Григорий Романов по факту стал политическим трупом после того, как пошли слухи о том, что на свадьбе его дочери использовали фарфоровые сервизы династии Романовых из Эрмитажа. «Господи, как это в твою башку пришло вообще? Это же абсурд! Два самых прогрессивных, самых авторитетных человека в партии, оба вероятные преемники на посту генсека, а тут картошка, сервизы...» Зоя снова поморщилась. «Я про это писать не буду. Бред самый настоящий. Хорошо, что в книгу не вставил. Даже если бы той ужасной авиакатастрофы не случилось, кто как не Петр Миронович и Григорий Васильевич? Товарищ Югова, а вы слыхали что-нибудь про ипатовский метод? Что-то про Ставропольский край, сельское хозяйство? Писали, но я не читала. А при чем здесь это? Белозор, мы о книге или о чем?» «О книге, о книге. Говорю же, литературный импрессионизм, альтернативная история, фант допущения. Книга написана по мотивам реальной жизни, и не более того. Проводить параллели, искать прототипы и прообразы – гиблое дело. Еще скажи, что Дубровский – это не ты», – наморщил Носик Югова. «Конечно, не я. Он блондин, интеллигент, стрелок от Бога. И переводчиком военным я не служил. Белозор водителем при штабе катался». «Да-да, и твой лесовский глава Ростеха, это никакой не Волков». Скептически покивала Югова. «Любовь к благоустройству, провинциальное происхождение, руководство крупным предприятием в советское время». «По мотивам, говорю же, по мотивам». «Не настолько мы близки с Василием Николаевичем, чтобы я, значит, разбирался в том, что он любит кушать, какие женщины ему нравятся и какую мебель он предпочитает. Все по мотивам». Все домыслы и авторская фантазия, может быть, впечатления от реально существующих людей и послужили вдохновением для создания тех или иных персонажей, но не более того. В общем, мы беседовали в таком стиле, обо всем и ни о чем, еще минут 15. И я даже в некоторой степени жалел Югову. Почему? Потому что ей это все еще предстоит снять с диктофона и превратить в удобоваримый текст. А такие пространные интервью, длиной записи в 30-40 минут или час, Приводить к общему знаменателю – это сущая пытка. Так или иначе, я постарался забросить несколько провокационных идей, которые должны были покушать и наши, советские граждане и литераторы, и те забугорные товарищи-партнеры-противники, кто внимательно читает советскую прессу. В принципе, им упоминание Арпанет, Джона Постола и стандартизацию протоколов передачи данных в последних временах должно было хватить. Но Машу Каслом не испортишь, как сказал бы старый гумор. Хотя, смотря какая Маша. И какое Касло, конечно. Последний вопрос от Юговой, правда, несколько выбил меня из колеи. Герман Викторович, она смотрела на меня испытующе. Вы так уверенно говорите о своей книге, как будто знаете, что она обречена на успех. Вы что, никогда не сомневались, что пишете Э. «Говно?» – подхватил я. «В каком смысле сомневаюсь? Я уверен, что пишу «говно». Ладно, ладно, пишу весьма среднее. Но о говном историю про Дубровского назовут многие тысячи раз. Да и сам я очень стараюсь понизить планку критичности и править один, максимум два раза. Иначе порвал бы и выкинул все напечатанное, и оно не дошло бы даже до первого читателя. Мне никогда не достичь уровня Стругацких по социально-философской глубине, никогда не суметь в двух-трех фразах так ярко и четко описать природу и состояние человека, как Юрий Коваль, и не вывернуть наизнанку душу, как Шукшин. Разговорный стиль, авантюры, чуть больше грязных подробностей, чем предполагает классический соцреализм, и спорная концепция будущего. Этого мало для того, чтобы книга стала великой. Но так уж вышло, что, почитав мои статейки, Люди, которых я искренне уважаю, сделали мне большой аванс и предложили написать книгу. Их доверие я был обязан оправдать, и потому написал книжку, сначала и до конца. Если по итогу получилась интересная байка, и кто-то провел за ней несколько увлекательных вечеров и отвлекся от грустных мыслей, а другие нашли в ней пару тем для беседы за чашкой чая, то книжка написана не зря». «А уж если хотя бы сотая доля читателей стали чуть больше ценить то, что имеют, и меньше ныть и жаловаться, и вместо того, чтобы бороться за чистоту, начали, наконец, подметать, я буду самым счастливым человеком в мире, уж поверьте!» «Отлично!» – Югова щелкнула клавиши диктофона и спрятала кассету. «Уже вторую в сумочку. По крайней мере, у нас есть хорошая концовка». «А с текстом ты намучаешься, да?» Понимающе кивнул я. Намочаюсь. Милозор, как лечится тепловой удар и мозоли?» С нее спала профессиональная маска матеры журналистки, и Зоя снова превратилась в бедную страдающую девочку. «Археологи и то, и другое лечат водкой, но я бы рекомендовал парацетамол и несколько часов сна. В случае с водкой лекарство может быть хуже болезни». «Они все лечат водкой, я уже поняла. Ладно, поеду в деревню, там у них вроде есть гостиница». Она поднялась наконец с земли. В конце концов, у меня есть интервью с Белозором, великим и ужасным. Ты знаешь, что тебя издадут в золотой рамке? А? выпучил глаза я. Библиотека приключений и научной фантастики в ленинградской детской литературе. У тебя, Герман, какой-то очень уважаемый первый читатель, да? Так совпало, развел руками я, пытаясь скрыть собственное шокированное состояние. Вот он, рояль в кустах для попаданца. Это круче, чем «Кольцо Всевластия» и «Эскалибур», если говорить на чистоту. Я на этой серии вырос, и вот вам сбылась мечта идиота. И как только в детскую литературу запихали, небось все сцены про ножи, ягодицы и талии подкорректируют, и кровищу с мозгами из текста вытрут. Советская редактура суровая, да, и к лучшему. Это не разухабистая вольница интернетного самиздата. «Так что жди, Герман, скоро тебе и придет письмо». «Хотя, если я правильно понимаю, на каком уровне у тебя поддержка, может, и без тебя все сделают. Задним числом потом бумаги подпишешь». Югова встала, но тут же снова села, ухватившись за виски. «Да, так я далеко не уйду. Ну тебя к черту, Белозор, с твоей археологией и твоими пряслицами». Тяжела и неказиста жизнь простого журналиста. Продекламировал я, за поясничением и зубоскальством, снова пытаясь скрыть нервный тремор рук и бешеное сердцебиение. «Там вроде как мотоцикл у кого-то имеется с коляской. Попрошу, чтобы тебя до гостиницы добросили. Ага». «Буду премного благодарна», – слабым голосом проговорила юкова «Вот ведь точно, плоть слаба, дух животворит». «Еще пять минут назад на интервью она меня препарировала, как профессор Преображенский Шарикова». «А тут, глядишь ты, томная барышня, да и только! Ну, жди тогда!» – сказал я и пошел на поиски мотоцикла. Мимо рядов палаток, валяющихся в тени деревьев и перебрасывающихся ленивыми фразами студентов-практикантов, пирамид из археологического и походного скарба и всего прочего, простого и прекрасного, что все вместе и составляет такой обаятельный экспедиционный быт,